Нельзя сказать, что Маяковский ехал в Соединенные Штаты, ничего не зная о жизни этой страны, ее социальном устройстве. Однако надо признать и то, что его знание не распространялось дальше газетной информации. А учитывая публицистический накал взаимной полемики, еще не остывшей после Гражданской войны, где Соединенные Штаты выступили и как интервенты в Советскую Россию, можно объяснить тот пафос разоблачительства, которым полны стихи Маяковского, написанные еще до прибытия в эту страну, да и после пребывания в ней. Black and White, Сифилис, Христофор Коломб, Бродвей, Барышня и Вульворд, Небоскреб в разрезе, порядочный гражданин, вызов. Не лишена этого пафоса и проза. Очерк — мое открытие Америки. Но давайте последуем за Маяковским в его многодневном путешествии за океан и проследим, где он побывал, когда и с кем встречался, какие впечатления отложились от этих встреч. Единственным портом, где пароход Испань сделал остановку, была Гавана. Экзотику здесь Маяковский увидел глазом художника в цвете. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу. И первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов. Стихотворение «Black and White» напоминание об этом. Наконец Мексика, порт Веракрус. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками, круглая беседка для встречающих рожками музыкантов. Отсюда длинная, пролегающая по обрывам между скал и сквозь тропические леса, необыкновенной красоты дорога до Мехико-сити на высоту три тысячи метров. Так Маяковскому сказали, но ехали ночью. На вокзале в Мехико-Сити его встретил известный мексиканский художник Диего Ривера. К великому удивлению Маяковского Диего Ривера мог немного объясняться по-русски, хотя... Говорил по-испански, вмешивая в свою речь русские слова, прибегая к помощи переводчика. Ривера тут же потащил своего гостя в Мексиканский музей, обмениваясь приветствиями по дороге чуть ли не с каждым встречным. Он был знаменит. Маяковский слышал, что Эренбург пытался писать Хулио Хуренито с Риверы. Художник показал свою неоконченную работу. Роспись здания Министерства народного просвещения, где хотел совместить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи и показать прошлую, настоящую и будущую историю Мексики. Маяковского поражает, что в Мексике, где каждый шестой человек обязательно поэт, Пишут почти одни лирические вещи — со сладострастиями, со стонами и шепотами. Слабо применяют социальный заказ. Описание быта и культуры от короткого пребывания в этой стране дано беглыми штрихами. Более или менее подробно он описывает любимое зрелище мексиканцев «Бой быков». У Маяковского это зрелище вызывает гнев и возмущение, как убийство. В его очерке обращает на себя внимание жестокая фраза. «Я испытал высшую радость. Бык сумел воткнуть рог между человеческими ребрами, мстя за товарищей быков». О политике Маяковский не рискует говорить подробно, потому что, замечает он, Это не моя специальность. Хитрит, ибо в капле политики он все же говорит о ней, представляет ее в экзотическом виде, в чехарде президентов. За 30 лет их сменилось 37. В калейдоскопе партий их около двухсот. В решающем голосе Кольта. Здесь каждый революционер, так как уже свергнул, свергает или хочет свергнуть власть. Познакомился Владимир Владимирович и с настоящим революционером, коммунистом Морено, который уже во время пребывания Маяковского в Нью-Йорке был убит, как сообщает Маяковский, правительственными убийцами. Мексиканские газеты отметили пребывание в их стране Маяковского, представив его как известнейшего из современных русских поэтов. В интервью, которое он дал газете «Эксельсиор», приведены обычные слова вежливости по отношению к стране пребывания. Сказано также о том, что он собирается написать книгу о Мексике, лишенную всяких политических тенденций, и выражено удовлетворение оказанным ему замечательным приемом. В Мексике Владимир Владимирович пробыл около трех недель и уже был озабочен билетом, более дешевым из-за экономии, на обратный путь, так как телеграммы в Соединенные Штаты насчет визы оставались без ответа. Наконец, на заявление появился штамп. Виза выдана как неэмигранту. Действие сей визы истекает ровно через 6 месяцев со дня выдачи. Правда, и она на пограничной станции в Лоредо оказалась недостаточной, и пришлось еще просидеть восемь часов за решеткой, пока, наконец, дело уладилось. Под залог в пятьсот долларов его, как туриста, пустили, США, Во все время пребывания Маяковского в Париже, Мексике и Соединенных Штатах Америки шла переписка и обмен телеграммами с Лилией Юрьевной, в которой обращает на себя внимание вещественно-денежная тема. Из Мексики, как бы извиняющаяся, «Я сейчас не шлю тебе ничего, потому что, во-первых, Затеряют. Во-вторых, еще не осмотрелся. А в-третьих, хочу весть сам. Из Москвы. Я ужасно удивилась и обрадовалась, что ты в Нью-Йорке. Пришли мне, пожалуйста, визу и деньгов. Оська получил костюм и ходит гордый. Тоже из Москвы телеграмма. «Очень хочется приехать в Нью-Йорк. Целую. Телеграфируй». Из Нью-Йорка телеграмма. «Очень стараюсь достать визу. Если не смогу, поеду сам домой». Из Москвы. «Не торопись. Надо денег на квартиру в Если не пришлешь визу, поеду в Сентябре, в Италию». Из Москвы. Госыздат три месяца не платит. Масса долгов. Если можешь, переведи немедленно телеграф на денег. В ответ. Завтра посылаю телеграф на деньги. Из Москвы. Щененок деньги получила. Из Москвы через четыре дня. Получила итальянскую визу. Что делать? Из Нью-Йорка. Если поедешь, могу четвертого послать пятьсот долларов. Из Москвы. Волосит, деньги получила. Надеюсь, выехать шестнадцатого. Щененок, Волосит. Обращение. Лили Юрьевны Брик. К Маяковскому в переписке. Перевел пятьсот. Перевел триста пятьдесят. Снова телеграммы. «Телеграфирую третий раз. Прошу срочно перевести мне денег. Это уже из Италии. Перевел еще сто долларов, на что уже по возвращении в Париже получил письмо. Вообще у меня с деньгами вышла ерунда. Долго писать. Расскажу. Телеграфирую, есть ли у тебя деньги. Я совершенно оборванец. Все доносило до дыр». Купить все нужно в Италии, много дешевле. Последний ответ Маяковского из Парижа и из этой серии. Телеграфно. На все многочисленные просьбы, кончающиеся неизменным скучаю, люблю, твоя киса, просьба. Приезжай в субботу, 14-го, Берлин. Деньгов совсем мало. Послал телеграф на банк, кредито... Итальяно – 250 долларов. Выдержки из почтового телеграфного диалога между Маяковским и Лилией Юрьевной Брик нам, возможно, еще придется вспомнить, когда мы подойдем к драматическим событиям в жизни поэта, предшествовавшим его смерти. Но вернемся вместе с Маяковским в США куда поэт прибыл полный ожидания новых впечатлений, встреч, знакомств со столицей индустриального мира. В Нью-Йорке Маяковского приветил Исай Яковлевич Хургин, в то время председатель правления Амторга, человек энергичный, организатор торговых связей между двумя странами, имевший знакомство и пользовавшийся доверием не только в деловых кругах, но и в Госдепартаменте. Это он выхлоптал Маяковскому визу на въезд в США, встретил его, снял ему квартиру в том же доме, где жил сам, помог освоиться на новом месте и показывал поэту Нью-Йорк Америку. В Соединенных Штатах Америки до 1933 года не было ни советского посольства, ни консульства, и Хургин являлся единственным ответственным лицом, выполнявшим там не только торговые, но нередко и консульские, и дипломатические функции. Был он человеком, не чуждым искусству». Многих советских деятелей культуры Хургин знал лично, встречался в Москве с Маяковским и поэтому принял живое участие в его американской эпопее. За время пребывания в США Владимир Владимирович успел расположиться к этому открытому и обаятельному человеку. Он тяжело переживал трагическую гибель Хургина. Во время его похорон не отходил от гроба, и, по сведениям одной из американских газет, даже произнес речь. Едва появившись в Нью-Йорке, поэт позвонил старому другу Бурлюку. «Говорит Маяковский. — Здравствуй, Володя, как ты поживаешь? — ответил Бурлюк. Невозмутимость Бурлюка с первой же фразы возбудила недремлющее остроумие Маяковского. — Спасибо. За последние десять лет у меня был как-то насморк. Нью-Йорк, начиная с вокзала, поражает урбанистическое сознание поэта своей высокой функциональностью. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся в версты Затре в Дантауне от Пенсильванского вокзала, в банковском деловом Нью-Йорке, в каком-нибудь 53-м этаже Вульворд Билдинг, и у вас совиный характер, вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он выводит вас в вестибюль Пенсильвания Отель, гостиница с двумя тысячами всевозможных номеров». Все, что нужно торгующему гражданину, почты, банки, телеграфы, любые товары, все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля. Тот же лифт опустит вас к подземке, сабвей. Берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж, без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал под потолок неба Пенсильванского вокзала. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк. Особое внимание Маяковский уделяет вокзалу Гранд Централ, полемизируя с феритонистам правды высмеивавшим нью-йоркские вокзалы. В пику ему заключает, что и пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы один из самых гордых видов мира. Иногда поверхностные публицисты, читавшие Маяковского лишь по школьным программам, утверждают, что он, де отрицал и высмеивал все иностранное, тупо противопоставляя ему свой конотоп». Здесь верно только то, что еще с футуристических времен Маяковский и его соратники ориентировались в искусстве на национальные истоки и высмеивали халуйское преклонение перед всем иностранным. Верно и то, что в газетной работе Маяковский допускал хвастливые публицистические выпады. «Я стремился за семь тысяч верст вперед, а приехал на семь лет назад» или «посылаю к чертям свинячим все доллары всех держав, мне бы кончить жизнь в штанах, в которых начал, ничего за век свой не стяжав» — это в том смысле, что у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Но Маяковский, несмотря на все предубеждения, И агитпроповский гонор, несмотря на искренние патриотические чувства, смотрел на заграницу, на Соединенные Штаты, на Нью-Йорк незашторенным глазом. Видел он и великолепие нью-йоркских вокзалов, и торжество инженерной мысли в красоте и величии Бруклинского моста, небоскребов, транспортных связей гигантского города. Маяковский полюбил Нью-Йорк. В осенние деловые дни в будни полюбил трудовой Нью-Йорк. Поэт пристально вглядывается в толпу, в лица, в повадки людей, пытаясь приоткрыть для себя внутренние токи этой жизни, такой непохожей на нашу, хотя бы московскую. Иногда его наблюдения проницательны, иногда чисто внешне, поверхностны. Понять это легко. Человек прибыл в совершенно другой мир, пробыл здесь недолго, жил без знания языка, на котором общается народ Соединенных Штатов. Верно и то, что многое Маяковскому не нравится в Америке. Он пишет об этом в очерке, он говорит об этом в интервью для газет, он откровенен. Он не старается во что бы то ни стало понравиться американцам. На острые вопросы досужих репортеров отвечает шутливо, иногда иронично. Маяковского спрашивают, зачем он приехал в Америку. Он отвечает «заработать побольше, чтобы построить советский самолет имени Лефа». А затем, начитавшись всяких небылиц про себя, Сам задает вопрос репортеру, «Почему вы не написали, что я, например, убил свою тетку?» Растерянный таким поворотом беседы, репортер бормочет, «Действительно, почему не написал?» В его рассуждениях-оценках проглядывает лефовская позиция. В беседе с писателем Майклом Голдом он высказывает недовольство Нью-Йорком небоскребами. Но какое недовольство? Небоскребы — это славные достижения современной инженерии. Пятью десятью этажами они шагают в небо, и они должны быть чистыми, стремительными, совершенными и современными, как «Динамо». Но американский строитель — лишь наполовину, сознающие, какое чудо он создал, разбрасывает на небоскребах отрехлевшие и никчемные здесь готические и византийские орнамент Это вроде как привязать к экскаватору розовые бантики или посадить целлулоидных пупсиков на паровоз. Это может быть и прелестно, но это не искусство. Это не искусство индустриального века. Маяковский выдвигает лефовское представление об искусстве в урбанистическом мире, делает акцент на его функциональности. Никакой красивости, ничего бездействующего. Оглядевшись и освоившись, Маяковский не упускает возможности похвастать Чего достигла наша страна после революции? Не о материальном достатке и успехах строительства идет речь. Тут мы только начинаем, — говорит он в другом интервью. Каждый новый трактор для нас целое событие. Еще одна молотилка — важное приобретение. Новая электростанция — чудо из чудес. И все же здесь скучно а у нас весело. «Вот я иду с вами по одной из богатейших улиц мира», говорит он редактору газеты «Фрейгайт». Эпштейну, вышагивая с ним по пятой авеню, «с небоскребами, дворцами, отелями, магазинами и толпами людей. И мне кажется, что я брожу по развалинам, меня гнетет тоска». Почему я не чувствую этого в Москве, где мостовые действительно разрушены, многие дома сломаны, а трамваи переполнены и изношены до нельзя? Ответ простой. Потому что там бурлит жизнь, кипит энергия всего освобожденного народа, коллектива. Каждый новый камень, каждая новая доска на стройке есть результат коллективной инициативы. Какие еще аргументы выставляет Маяковский, выхваляясь перед американцами? Миллионные тиражи книг и миллионы людей, которые восемь лет назад не умели читать, а теперь читают самых смелых писателей молодого поколения. Советский кинематограф, который насыщен энергией ломки старья, и стремлением к созданию новой социальной системы. Не такой уж большой набор положительности, чтобы смотреть на американцев свысока, но поймем и простим Маяковскому некоторые пропагандистские переборы, ведь за своей спиной он ощущал народ, который восемь лет назад совершил революцию. Вообще о состоянии культуры и культурной жизни в советской России Маяковский высказался в интервью влиятельной «Нью-Йорк Таймс». «Гегемония во всех областях искусства теперь перешла к России. Литературная и художественная жизнь в советской России бьет ключом и все более и более расширяет свой размах. Миллионы людей...» начинают свою духовную жизнь под ее влиянием. Некоторые возбуждения наших первых дней теперь в прошлом.